Глава 53. От следователя Хабаров поехал к месту, где оставил королу Не хотелось, чтобы ее раздели или угнали. Все ж чужая собственность. Машина стояла в целости и сохранности, бодро мигнула фарами, реагируя на брелок. Стас сел за руль и задумался. Нужно было с чего-то начинать поиски Бахи. Но конкретной зацепки не было. Возможно, узнав, что враг в больнице, он потеряет осторожность Хотя вряд ли. Слишком много связей у Трофимова. Слишком высоко он стоит, чтобы просто так списать его со счетов. Мог, вероятно, помочь Рома Следак. Мог Краёв. Но Стасу хотелось оставить их на потом. На случай, если возникнет реальная необходимость в помощи милиции. Вовчик, к сожалению, уже ничем помочь не может. Вытащил сотовый, набрал номер. Резиденция Трофимовых. — Алло, Света? Добрый день. Стас беспокоит. — Здравствуйте. Ну что, передали письмо? Домработница шмыгла носом. — Вчера простыла из-за вас. По холоду бегала. — Я как раз собираюсь к Михаилу Санычу в больницу. — Он, кстати, в какой? — Во второй, крутая которая. Утром звонила туда, сказали, перевели из реанимации, но чего-то плохо там. Не поняла. — Ясно, спасибо. Вторая городская больница действительно числилась среди населения крутой. Идеальная чистота, вежливые улыбки, вкусная, почти домашняя еда. Даже медсёстер отбирали по совокупности знаний и внешности. Будь ты хоть светила медицины, но страшное «до свидания». Ваша кандидатура нам не подходит. Естественно, лечение стоило соответственно сервису. Проще было избавиться от рака или туберкулеза дома, чем накопить на здешние процедуры. В фойе молодая сестричка Хмуря списала в большой книге. — Здравствуйте, красавица! — Хабаров выдал самую обаятельную улыбку. — Могу я вас побеспокоить? — Разумеется. Девчонка, оторвавшись от письма, улыбнулась в ответ. — Мы всегда рады новым клиентам. — То есть, — она покраснела, — не в этом смысле. Не рады. «То есть рады, но...» Сестричка с мольбой смотрела на Стаса. «Я все понял. Вы рады помочь, но не рады, что люди болеют. Похвально!» Она кивнула. «Чем могу помочь?» «Мне бы друга навестить, Трофимова. Михаила Александровича можно?» «Да, конечно. У нас нет приемных часов». «С десяти до восемнадцати, пожалуйста». палат узнаете «Нет. Его вчера вечером привезли с сердцем. Подскажете?» Минутку. Она взяла компьютерную мышку, несколько раз щелкнув. — Вот, Трофимов, двадцать вторая палата, люкс. Второй этаж, налево, только бахилы возьмите. В ящике и халатики там, на крючках висят. — Все понял, сделаю. — Так, Марина. Грозный голос прозвучал над самым ухом. — Я что сказала делать? — Писать, а не болтать с посетителями. — Мужчина. Хабаров обернулся. Перед ним стояла женщина лет сорока в белом с красным крестом в головном уборе и белом халате. Когда она заговорила с ним, ее голос сразу потерял силу. — Добрый день. Марина у нас стажёр пока учится. Я Светлана Константиновна. — Вы по делу? — Вот. Это похоже на крутой сервис. — Да, навестить друга. Трофимова. — Михаила Александровича? — Добрейший. Скажу вам, человек, такая беда. Женщина сокрушенно покачала головой. «Такой молодой! А что, с ним вообще плохо?» Стас пропустил мимо ушей добрейший. За деньги здесь даже сатану удостоят подобным эпитетом. «Как вам сказать? Левая сторона парализована. Сердце работает с перебоями, плюс какой-то неизвестный вирус. Что за вирус?» Хабаров удивился. «Вроде здоров еще недавно был». «И мы так думали». Михаил Александрович регулярно проходит обследование, а тут, откуда ни возьмись, такая напасть. «Вы врач?» Хабарову показалось странным, что администраторша так хорошо осведомлена. «Может, мне лучше с доктором поговорить?» «Я врач. Здесь, на ресепшн, сжурим посменно. Иногда родным не терпится узнать о состоянии больного, так мы сразу и отвечаем на все вопросы. Женщина казалась недовольной». Люди имеют право за свои деньги получить максимум удобств. Почему-то думал, что у докторов совсем другие обязанности. Хабаров был несколько озадачен. Когда я с отличием закончила медицинский, тоже так думала. Она невесело усмехнулась. Другое время другие правила. Понятно. Так что там с вирусом неизвестным? Стас вернул тему в нужное русло. Как он его подхватил? Неизвестно. Симптомы необычные, потому и не можем определить его природу. Какие симптомы? — Вы врач? — она с улыбкой вернула вопрос. — Разбираетесь? — Просто любопытно. Вдруг смогу помочь. Последнее время мы часто виделись. На самом деле он хотел проверить, нет ли симптомов у него самого. — Так какие? — Как бы попроще сказать. Потеря цвета волосяного покрова. — То есть... — Стас удивился. — Это как? — Не осталось ни одного волоса, который не посидел.